Почему журавль стоит на одной ноге? В давние времена люди никогда не убивали птиц. Им и в голову не приходило, что птиц можно есть. Поэтому птицы совсем не боялись людей и даже клевали зерна из рук человека. Но однажды какой-то странствующий торговец заблудился в лесу и много дней не мог найти дороги в селении. И когда он уже умирал с голоду, то поймал дикую курицу и съел ее. Когда же торговец добрался до своего селения, то рассказал всем, что самое вкусное мясо на свете — это мясо птиц. И тогда люди начали охотиться за птицами и поедать их. Узнав об этом, журавль решил перехитрить человека — Заметив охотника, он сейчас же прятал одну ногу под крыло. Человек же твердо знал, что у всех птиц обязательно должно быть две ноги. А у этого удивительного существа была всего-навсего одна нога. И решив, что перед ним не птица, а какое-то неизвестное существо, человек не трогал журавля. Но однажды какой-то журавль так увлекся охотой на лягушек, что не заметил, как вдали показался человек. Человек же... Увидев, что журавль бегал за лягушками на двух ногах, поймал неосторожную птицу. Охотнику не терпелось посмотреть, какого цвета кожа у пойманной птицы, и он начал ощипывать журавля. Тогда журавль собрал последние силы и запел. «Я, журавль, длинноногий, длинноногий, одноногий. В руки кто меня возьмет, тот до вечера умрет». Человек испугался и подумал. «Может быть, мне только показалось, что он бегал на двух ногах. Кто его знает? Лучше я его отпущу». И он отпустил журавля. Тогда журавль отлетел подальше, встал на обе ноги, заплясал и запел весело. «Я журавль быстроногий, жирный, хитрый и двуногий. Тот, кто съест меня, будет сыт два дня». Так пропев, журавль на глазах изумленного человека поднялся в воздух и улетел. С тех пор прошло много тысяч лет, но и в наши дни журавли, как только завидят человека, сейчас же начинают танцевать. Это они дразнят человека и радуются, что их предок так ловко обманул когда-то охотника.